Когда грабители удалились, освобожденная поездная команда разразилась проклятиями. Ругательства сыпались на все и всех. В особенности же доставалось агенту на сигнальной станции «Белый пункт». Его считали виновником всего. Излив все свое негодование и вдоволь наругавшись, они осторожно выглянули в дверь и затем, убедившись, что там никого не было, Выскочили все, толкая друг друга из вагона, и, собравшись в кучу на насыпи, с оторопелым видом смотрели на рассыпанный сахар и на бочки с выбитым дном. Кондуктор первый пришел в себя. «Ах, негодяи!» — воскликнул он и повторил даже с некоторым сожалением: «Ишь, негодяи!» Затем, обернувшись к своим товарищам, резко закричал. «Нечего тут стоять и глазеть по-пустому!» — Дело уже сделано. Белый пункт тут недалеко за поворотом. Там мы найдем этого тупоголового агента, если только с ним уже не покончено. Если же он там находится, то мы заставим этого бездельника известить по своему проклятому телеграфу о том, что случилось. Пусть на этой проклятой станции в прерии приготовится к поминкам. Мосс в это время кончил свою работу в огороде, уступая настоятельным требованиям своего голодного желудка. Надо было, наконец, подумать об ужине. Он выпрямил свою усталую спину, взвалил на плечи лопату и медленным шагом направился к хижине с недовольным видом человека, который должен для себя готовить пищу. Он прошел к навесу, где хранились его дрова, и положил туда заступ. Взяв охапку дров, он, обойдя вокруг хижины, подошел к дверям спокойным шагом человека, покончившего, наконец, со своей дневной работой. У двери он остановился и по привычке посмотрел на полотно железной дороги, убегающие вдаль. Жизнь его протекала однообразно, и он не ожидал никакой перемены в ней. Каждый день было одно и то же, и теперь он не надеялся увидеть что-нибудь интересное в пустынной прерии, по которой тянулось, Железнодорожной линии. Но, взглянув на восток, он вдруг встрепенулся, его скучающий взор загорелся огнем, и с ним произошла какая-то удивительная метаморфоза. Он вбежал в комнату и затем тотчас же выскочил оттуда, держа ружье в руке. Он больше уже не был похож на фермера, копающего картофель, и весь охвачен был воинственным пылом. Вдоль полотна железной дороги бежали четыре взлохмаченных человека, видимо, очень возбужденные и размахивающие руками. Уединенное место, в котором находилась станция, невольно возбуждало подозрение, и он подумал, что они стремились на станцию с недобрыми намерениями. «Руки вверх!» — крикнул им мост таким зычным голосом, что в ближайших холмах раскатилось эхо. «Если вы сделаете хоть один шаг, то я пущу пулю в кого-нибудь из вас!» Эта угроза и воинственный жест Мосса моментально оказали свое действие и заставили бегущих остановиться и поднять над головой руки. Затем Мосс услышал испуганный голос седого тормозного кондуктора, кричавшего ему «Ради бога, не стреляй! Мы ведь из поездной команды товарного поезда!» «Нас задержали в пути!» Мосс опустил ружье, и вся воинственность его моментально испарилась. Он увидел кондукторскую формулу, говорившим, и тотчас же поспешил к нему. «Что такое?» — начал он. Но старый кондуктор не дал ему продолжать и разразился ругательствами. «Зачем? Черт тебя возьми! Ты остановил поезд своим сигналом!» — кричал он. «Или ты заодно с грабителями?» — Это тебе даром не пройдет, ручаюсь тебе. Поезд был остановлен сигналом без всякой разумной причины. Ты понимаешь, а? И ты несешь ответственность за это. Присутствие товарищей возбуждало его храбрость, и он продолжал повелительным тоном. — А теперь отправляйся к телеграфу и поскорее телеграфируй в Эмберлей. слышишь? Уведоми их о том, что случилось. Черт возьми, ты должен будешь возненавидеть белый пункт. и будешь желать, чтобы даже это название исчезло из обращения на всем американском континенте!» Мосс был совершенно ошеломлен, не понимая, в чем дело, и его растерянность только поощряла кондуктору еще больше осыпать его ругательствами и кричать на него. Но, наконец, и у Мосса загорелось негодование в душе, и, выстукивая телеграмму в Вемберлей, Он с раздражением ответил своему обвинителю. «Вы вот тут ругаетесь и кричите, но так как вы старый, то я не обращаю на это внимания. А что касается вашего проклятого товарного поезда, то он по обыкновению запоздал. Вовсе не моя обязанность пропускать его, пока вы не требуете сигналов. Для товарных поездов нет расписания. Если они опаздывают, то это их дело». Но, несмотря на справедливое негодование Мосса и возмущение против нанесенной ему обиды, слова кондуктора все же оказали свое действие. Он вспомнил загадочный случай с семафором. Ведь, как-никак, а поезд был остановлен у белого пункта. И Мосс знал, что никакие его объяснения не удовлетворят его начальство, и, кроме того, в его воображении носилось уже, словно зловещий призрак, Фигуры инспектора Фальса из конной полиции. Глава четвертая. У подножия старой сосны. В ожидании уведомления от агента Хёнтли, инспектор Фальс удалился в небольшой деревянный домик, служивший полицейской городской станции в Эмберли. В домике были две комнаты и чердак под крышей. Меблировка этих двух комнат была самая скудная. Ничего в них не было, кроме деревянных столов и деревянных стульев. На чердаке помещались два полицейских солдата и дежурный унтер-офицер, которые спали на деревянных скамьях. Стэнли файлс сидел у окна, облокотившись на стол и подперев ладонью подбородок. Он отдыхал, готовясь к дальнейшей работе, и размышлял о ней. В этих диких местах он пользовался единственной в своем роде репутацией. Не проходило дня, чтобы ему не поручалось его начальством какое-нибудь серьезное и особенно трудное дело, часто даже сопряженное с опасностью для жизни. Сообразительность, находчивость и отвага Фальца не подлежали сомнению. Если он брался за какое-нибудь дело, то успех его считался обеспеченным. Он всегда был спокоен и никогда не выходил из себя и не поступал необдуманно. Его подчиненные говорили про него, что он всегда старался одним ударом попадать в цель. Фальс был честолюбив. Он был молод, ему еще не было тридцати лет, и полицейская служба, заключающаяся в наблюдении за строгим выполнением закона и в преследовании его нарушителей, давало, по его мнению, наибольшие возможности выдвинуться, сделать быструю служебную карьеру в этой далекой стране, куда стекались из разных мест в целях наживы разного рода авантюристы и преступные элементы. И Фальс идеализировал свои полицейские обязанности, уверяя себя, что они обеспечивают безопасность и спокойствие общества. С распространением в стране деятельности общества трезвости и принудительным введением закона, воспрещающего ввоз и торговлю спиртными напитками, исключая пиво, заключающего в себе лишь 4% алкоголя, пьянство не только не уменьшалось, но даже стало усиливаться. Контрабандная торговля спиртом возрастала, несмотря на все принимаемые против нее меры. изловить контрабандистов не удавалось до сих пор никому из полицейских находящихся в этой области стэнли фальсу как наиболее способному было поручено это дело и он понимал что от его успеха зависела теперь вся его дальнейшая карьера и будущность он раздумывал об этом сидя у окна откуда виднелась вдали маленькая живописная деревня разбросанные домики которые полускрывались в густой зелени глубокой долины. Это был один из тех пейзажей, которыми прерия очаровывает взоры и привлекает к себе, заставляя забывать ее темные стороны. Фальс тоже залюбовался этим видом, хотя не в первый раз смотрел на него. Он видел внизу, недалеко от того места, где находился, большую старую сосну, поднимавшую свою седую вершину к лазурному своду. Это огромное дерево было хорошо известно в округе, и оно указало Фальцу дорогу к неизвестной деревушке Скалистые ручьи. Когда он ехал верхом по прерии в Эмберлей, то видел все время эту огромную старую сосну, возвышающуюся над окружающей равниной. Любопытство заставило его свернуть с дороги, сойти с лошади и подойти ближе. чтобы осмотреть этот удивительный экземпляр растительного царства, являющийся представителем очень отдаленной эпохи. Однако Фальцу не удалось хорошенько рассмотреть это дерево. Его внимание было отвлечено присутствием молодой девушки, которая сидела на траве у подножия старой сосны, облокотившись на ее ствол и, казалось, что-то шила. Ее рабочая корзинка стояла возле нее. Впрочем, когда Фальц подошел ближе, то он заметил, что она не работала, а пристально смотрела куда-то вдаль. Девушка была очень красива. Она была без шляпы, в легком летнем платье, и ее пышные темные волосы были связаны белой лентой. Она не сразу заметила приближение одинокого всадника, невольно заглядевшегося на нее и решившего в душе, что она самое красивое существо, когда-либо виденное им. Девушка, наконец, услыхала шаги и перевела на него глаза. Фальс заметил, что во взгляде ее прекрасных черных глаз выражалась решительность и строгость. Он даже пожалел об этом. Если она обладала слишком мужественным и твердым характером, то это не соответствовало ее нежной женственной наружности, — подумал он. Девушка медленно повернулась к нему и, окинув его быстрым испытующим взглядом с головы до ног, спросила глубоким музыкальным голосом. — Вы инспектор Стэнли Файльс? Захваченный врасплох, он немного смешался. — Да, — ответил он, и, заметив улыбку в ее глазах, спросил в свою очередь. «А это скалистые ручьи вон там, в долине?» Девушка кивнула головой. «Да», — сказала она, — «эта деревня в прерии заключает в себе много интересного, за исключением, быть может, подчинения законам. «Поэтому я и приехал сюда», — возразил он, широко улыбаясь. Девушка весело рассмеялась. «Само собой, разумеется. Мы уже слышали, что вы едете сюда». «Вы хотите устроить здесь полицейскую станцию, не так ли?» Он отвечал утвердительно, и тогда улыбка исчезла с ее лица, и глаза стали серьезными. «Это было нужно», — сказала она. «Я слыхала о дурных местах, читала о них, но думаю, что ничто не может сравниться с этим местом. «Посмотрите», — вскричала она, вскакивая и указывая своей красивой рукой на долину. с разбросанными по ней домиками, утопающими в зелени, и серебристой лентой реки, извивающиеся внизу. Существует ли еще где-нибудь такая насмешка в природе? Ведь это самая красивая картина, какую только может представить себе воображение художника. Здесь все как будто дышит миром и покоем. А между тем скалистые ручьи, «Это гнездо беззакония!» — прибавила она. С минуту он ничего не отвечал. Он думал о том, какую прелестную картину представляет она сама, стоя возле огромного дерева на склоне зеленого холма, внизу которого виднелась долина. Но она нагнулась, подняла опрокинутую корзинку и стала собирать свои швейные принадлежности. Очарование было нарушено, и он возразил, улыбаясь. «Мы в полиции должны быть довольны, что существуют такие места, как скалистые ручьи. Подумайте только, если бы их не было, то мы рыскали бы кругом столь же бесполезные, как голодные койота зимой. И, конечно, правительство не стало бы платить нам деньги за это». Девушка собрала свои вещи, и, указав рукой на тропинку, которую Фальс покинул, сойдя с лошади, отрывисто проговорила. — Вот дорога в скалистые ручьи. Она ведет прямо к трактиру. Видите ли, это самое главное здание в поселении. Прощайте. Не прибавив больше ни слова, она быстро пошла вниз и скрылась в густом кустарнике, покрывающем склоны холма. Эту неожиданную встречу Фальс не мог забыть. И теперь, сидя у окна в полицейской конторе, он припоминал все ее подробности. После того он много раз видел эту девушку и даже говорил с нею, так как его служебные обязанности часто заставляли его бывать по соседству от Старой Сосны. Но знакомство их не подвинулось ни на шаг, и девушка сохраняла холодную сдержанность в своих отношениях с ним. Между тем Фальсу она нравилась все больше и больше. И он думал о том, что когда, наконец, успех увенчает его усилия, и он выдвинется по службе и займет независимое положение, то он будет добиваться ее руки. Теперь он еще не может этого сделать. Он должен сосредоточить все свои помыслы, все свои силы, чтобы достигнуть цели, к которой стремился. А тогда... Мечты его были прерваны стуком в дверь. Вошел Капрал. — Ну что? — спросил Фальц властным голосом. — Это Хёнтли, сэр. Он получил известие, — отвечал Капрал. Товарный поезд был остановлен, не доходя белого пункта. Грабители вскочили в два последних вагона и удержали в плену поездную команду. Кажется, поезду был дан сигнал к остановке, когда он миновал холмы и был на повороте. Пока он там стоял, два последних вагона были отцеплены, и затем поезду было дозволено продолжать путь. Поезд отправился без этих вагонов и теперь находится совсем близко. Хеонтли ожидает вас. Фальц встал, и Капрал тотчас же посторонился, чтобы пропустить его в дверь. — Где телеграмма? — спросил он взволнованного агента. Никто не проронил ни слова. пока он читал это важное сообщение, разрушившее все его надежды на немедленный успех. Бросив вопросительный взгляд на агента, Фальц повернулся к капралу. Тут сказано, что кондуктор слышал, как главарь говорил своим людям, чтобы они отправлялись по южной дороге. Это либо просто блеф, либо ошибка. «Эта дорога ведет в скалистые ручьи!» отстоящие на 22 мили от Белого пункта. Они, вероятно, должны были медленно двигаться со своей тяжело нагруженной телегой. Скалистые ручьи находятся в 26 милях отсюда по дороге. Скажите нашим людям, чтобы они немедленно отправлялись, и если они поедут быстро, то могут перехватить их по дороге, или же поедут за ними и выследят их». Фальс, не обращая внимания ни на Капрала, ни на Хентли, ожидающего его, бросился во внутреннюю комнату, где находился телефон, и позвонил на городскую полицейскую станцию. — Дело в высшей степени важное, — сообщил он начальнику. — Я сейчас еду в бараке, должен повидаться с вами. Спиртные контрабандисты обошли нас. Глава пятая. На южной дороге. Три человека в полицейской форме быстро мчались поперек равнины. Впереди ехал сержант Мак Бен. Вдруг он остановился и, обратившись к своим двум спутникам, сказал. — Видите, ребята, вон там кипарисовые холмы. — Мы слишком удалились к югу. — Верно, сержант, — ответил один из его спутников. — Надо повернуть влево. Загорелые бронзовые лица всех троих выражали энергию. и глаза были с напряженным вниманием устремлены вдаль. Служба их была тяжелая, но этого требовало от них правительство, и этого же требовали условия страны, в которой они находились. Беззаконие преобладало в этих прекрасных, залитых солнцем равнинах, и не только беззаконие людей, но и беззаконие самой природы, с которой приходилось бороться, чтобы можно было дышать свободно и жить. В прерии была военная полиция, но ее методы отличались от военных методов. Полицейские и солдаты должны были повиноваться приказам, но этим кончалось их сходство с солдатами армии. Каждому полицейскому предоставлялась свобода думать и действовать по своему усмотрению. Его начальники требовали только одного: достижения успеха. Было ли совершено преступление? Бежал ли преступник или же преступление только замышлялось, полицейский должен был отправляться на место действия, исследовать дело и арестовать виновников. Полицейский должен быстро соображать и действовать за свой собственный страх. Успех вызывал лишь холодное одобрение со стороны начальства, но за неудачу приходилось тяжело расплачиваться. Полицейская работа могла продолжаться дни, недели, даже месяцы. Ни время, ни расходы не имели значения, лишь бы результат был успешный. Если же результаты были неудачны, впрочем, нет, неудача не допускалась. От этого мог бы пострадать престиж полицейской силы, состоящей из 700 человек, на которых была возложена обязанность подчинить себе и очистить от всех преступных элементов Территорию, где легко могли бы затеряться с полдюжины европейских государств. Сержант Макбен снова заговорил, устремив свой пристальный взгляд на горизонт. «Вот она!» — воскликнул он. «Стоит там точно метла! Это знаменитая сосна в деревне Скалистые ручьи! Скачите дальше, влево от нее, ребята!» Он повернул свою лошадь и скачка возобновился. Где-нибудь там, впереди, на южной дороге, контрабандисты спирта прячут свой груз. Инспектор Фальц сказал, ступайте и окружите их. И хотя шансы были против полицейских, но ни один из них не думал об этом. Каждый, напрягая свое зрение и ум, готов был употребить все усилия, на какие только был способен человек, чтобы добиться успеха. Когда, наконец, было установлено определенное направление, В этой обширной зеленой пустыне сержант шотландец с грубыми суровыми чертами лица несколько ослабил свою бдительность, и глаза его приняли добродушно насмешливое выражение. "Эй, ребята", сказал он. "Разве не постыдно так растрачивать хороший спирт, выливая его на землю? Впрочем, правительство всегда расточительное, только не там, где это касается жалования". "А что если бы мы — Пролили немного этого спирта, сержант? — Пролили? — засмеялся сержант. — Ты неправильно выражаешься, приятель. Разве этим словом можно определить то чудное теплое ощущение, которое испытывает человек, когда в его горло льется добрые виски? — Я думаю... — другой полицейский перебил его. — Фальс стал бы проливать даже шампанское, — сказал он. — Это такой человек! Сержант покачал головой. «Конечно, Фальц уберет с дороги все и всякого, кто будет мешать ему. Оттого он и сует свой нос всюду, где чует дичь. Так и нужно поступать в этой богом забытой стране. Если мы не исполним приказа и не выльем конфискованный спирт, то цена нам будет грош, никто нас больше не купит. Нет, ребята, хотя сердце у нас будет разрываться от огорчения...» когда мы будем выливать виски, но сделать это мы должны, иначе мы будем выкинуты за борт. Разговор прекратился, и все опять устремили напряженные взоры в ту сторону, где должна была находиться южная дорога. Через полчаса они уже увидели под ногами песчаную дорогу. Это была дорога, которую они искали, и они тотчас же соскочили с лошадей и стали внимательно рассматривать песок, Не видно ли на нем следов? — Мы следуем за ними по пятам, ребята! — крикнул сержант. — И судя по тому, как они шагают, мы их скоро настигнем. — С ними четыре верховые лошади, — сказал другой полицейский, рассматривавший дорогу. — С возницей это составляет пять человек. — Бродяги-прелии, я думаю. Сержант кивнул головой, продолжая рассматривать следы. Вдруг третий полицейский крикнул «А это что?» Все сейчас же бросились к нему. Он спокойно разрывал окурок папиросы, поднятые им на дороге. — Бродяги-прерии не курят таких готовых папирос, — сказал он. — Это папироса куплена в городе. — Да, — воскликнул Макбен. — Это шайка из деревни Скалистые ручьи, я в этом уверен. Ведь это самое гнусное гнездо преступлений на северо-западе. Вперед, ребята! Нам надо действовать!» Они погнали лошадей, поднимая облако пыли по дороге. Но вскоре это облако улеглось, так как всадники свернули в сторону и мчались уже прямо по травянистой равнине к скалистым источникам. Солнце стояло низко на горизонте, и на небе не было видно ни одного облачка. Кругом господствовала тишина, даже пение птиц прекратилось. Низкие холмы, густо поросшие кустарником, окаймляли дорогу в том месте, где она вступала в широкую долину скачущего ручья, который за шесть миль далее протекал через середину деревни Скалистые ручьи. Местность отличалась тут своеобразной красотой. Небольшие холмы были перерезаны ущельями во всех направлениях, густо заросшими и потому почти непроходимыми. Далее, по мере того, как долина расширялась и углублялась, вид ее делался более суровым и мрачным. Местность становилась возвышенной, поднималась к большим высотам, характер растительности изменялся. Светлая зелень уступила место более темной. хвойным деревьям, голубым соснам, камедным деревьям и сахарному клюну. Чем дальше, тем эта перемена резче бросалась в глаза, так как начали преобладать уже более высокие темные сосны. Обширные участки соснового леса высоко поднимались среди более светлой зелени свои мрачные растрепанные верхушки, придавая этой местности какое-то суровое величие, Свойственные только высоким горным областям. Бархатный сумрак окутывал долину По мере того, как угасал дневной свет. Солнце скрылось за стеной леса. Кругом была тишина, Не шевелился ни один листок на деревьях, И, казалось, покой и мир царили везде. Природа отдыхала, но не отдыхали люди. В неподвижном затихшем воздухе Всадники ясно расслышали шум колес и стук лошадиных копыт, ударявшихся о твердую почву дороги. Наконец показались люди — четыре всадника, сопровождающие нагруженную телегу. Они появились на вершине холма и начали быстро спускаться по склону вниз, не обращая внимания ни на какие опасные последствия, угрожающие не только целости членов, но и жизни. Возница совершенно перегнулся вперед на своем сиденье и, вытянув руки, натягивал вожжи, понукая лошадей. Лицо его было серьезное, и он, видимо, прекрасно сознавал свое положение и ту опасность, которая грозила ему впереди. Но он сознавал, что и позади ему грозит, пожалуй, еще большая опасность. Двое всадников отъехали в сторону и скрылись в кустах на гребне холма. откуда можно было обозревать долину и дорогу к ней. Телега быстро катилась вниз, скрипя и раскачиваясь. Одна лошадь споткнулась, но возница удержал ее от падения одним только физическим усилием своих крепких рук. — Успеем доехать? — обратился к нему один из его товарищей. — Должны успеть, — отвечал возница. — Если мы проедем еще двадцать минут внизу... то проклятая полиция не разглядит нас в облаке пыли. Лошади бежали все быстрее и быстрее в железных руках возницы. Однако пыль, поднимаясь как дым над верхушками деревьев, постепенно рассеялась, и в долине снова восстановились мир и тишина.